Мы летели сквозь ночь. Люди делали замеры и обсуждали местность, лежащую за пределами зоны исследований. Теперь это было особенно интересно, ведь мы знали, что на карту не стоит полагаться. Минзах назначила вахты, всем включая меня – Это было что-то новенькое, но мне понравилось, поскольку теперь у меня появилось время, когда не нужно быть на чеку и притворяться. м и н з а х Пинли и Оверс сменяли друг друга в кресле пилота и второго пилота, а значит, мне не стоило сильно волноваться, что нас, п о п ы т а е т с я прикончить автопилот, можно было спокойно перейти в режим ожидания и смотреть загруженные сериалы. Через некоторое время, когда вертушку пилотировала «Мензах» Спинли в качестве второго пилота, Ратти повернулся ко мне и сказал. «Говорят, нам дали понять, что человекоподобных автостражей частично делают несклонированного материалу». Я с опаской поставил сериал на паузу. Не нравилось мне, к чему он клонит». Эти данные есть в общедоступной базе, а также в брошюре, которую выдает компания с характеристиками всех используемых автостражей. Как ученый, он и сам это прекрасно знал. И он не из тех, кто задает вопросы о том, что можно выяснить самостоятельно. «Это правда», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Ну, конечно же. Это очевидно, что у тебя есть ч у в с т в о о з а д а ч е н а протянул Ратти. Я вздрогнул. Я ничего не мог с этим поделать. Оверс работала в базе, анализируя данные исследования. Она подняла взгляд и нахмурилась. «Ратти, что ты вытворяешь?» Ратти виновато поерзал. «Знаю, Минзах просила не спрашивать, но...» Он развел руками. «Ты сама видишь?» Оверс опустила интерфейс. «Ты его расстраиваешь». сказала она, стиснув зубы. «Именно!» Он снова огорченно махнул рукой. «Это отвратительно! Ужасно! Это рабство! Его можно считать механизмом не больше, чем гуратины!» «А ты не думаешь, что он это знает?» рассерженно произнесла Оверс. «Я должен позволять клиентам говорить и делать все, что им вздумается. А если бы мой модуль контроля работал, то вообще без вариантов. А еще...» Я не должен стучать на клиентов, никому, кроме компании. И тут тоже, без вариантов, иначе придется выпрыгнуть в люк. Я переправил запись разговора Мензах. Она крикнула с мостика. «Ратти, мы же об этом говорили!» Я выскользнул с сиденья и ушел в хвост вертушки как можно дальше, к ящикам со снаряжением и туалету. Это была ошибка. Автостраж с работающим модулем контроля так бы не поступил, да он бы даже ничего не заметил. «Прошу прощения», — выдавил р а т т и «Не извиняйся, просто оставь его в покое», — приказала Минзах. «Иначе только все усугубишь», — добавила Оверс. «Я постоял в хвосте, пока все не успокоились и не затихли, а потом сел и снова включил сериал».